Глава 37. Света Карамелькина. Вот вроде бы и хорошо, что моя спонтанная выходка поспособствовала благополучному финалу чужих проблем. Но мои собственные-то от этого никуда не делись. И именно их наличие заставляло меня так живо интересоваться судьбой давно усопших героев запутанной сказки. Я подсознательно отвлекалась на то, что меня не касается, поскольку не хотела возвращаться в свою реальность. Мне бы радоваться случайному успеху, но стало грустно. Было две сложные задачи, между которыми можно было выбирать, а теперь осталась одна, и вопрос выбора стал по-другому. Если посмотреть на ситуацию с точки зрения стороннего наблюдателя, то в принципе все не так уж и ужасно. Я довольно-таки сильная ведьма. Свободная ведьма, не связанная никакими обязательствами. Я могу в одно мгновение переместиться в любую точку нашего суетливого мира и остаться там, где захочу. Могу жить в свое удовольствие, не сожалея о том, чего не сделала, потому что конфеты имеют свойство портиться. Мятная карамелька, в которую я, будучи нетрезвой и в отчаянии, вложила частичку своей истосковавшейся по мужу и сыну души, похоронена глубоко под землёй Низгирёвского кладбища. Сколько времени нужно на то, чтобы от нее и симпатичного зеленого фантика ничего не осталось? Вот именно столько времени уйдет на сомнение а потом уже нечего будет возвращать. Не о чем будет сожалеть. Вывод — я уже сейчас могу позволить себе новую жизнь, в которой не будет ни Власова, ни нашего с ним сына. Я все равно их не люблю. Зачем они мне? Второй вариант. Я могу поискать способ уничтожить Марию раз и навсегда. Зло ведь должно быть наказано, да? Мне все равно заняться больше нечем. Начну свой ведьмовской путь с Большой Победы. Другие ведьмы после этого либо боятся меня будут, либо зауважают. Но, опять же, оно мне надо. Зачем? Вот именно поэтому я и загрустила, когда закончилась фальшивая сказка о разлученных влюбленных Анне и Степане. Задачка, над которой мне пришлось основательно поломать голову, разрешилась, и осталась только жестокая реальность. Мне не нравится эта реальность. И сама себе я тоже не нравлюсь, потому что чувствую себя опустошённой и чужой. «Хоть к психологу иди», — проворчала я, поднимая с земли волшебное блюдо, которое снова вернулось к прежним размерам. Отпустив перепуганную Евдокию, я вернулась на кладбище за этим артефактом и своими вещами, которые нужно было добыть из-под земли. Начала размышлять, что взять, а что оставить, и погрузилась в невеселые размышления, от которых хотелось, если не выть, то хотя бы биться головой о стену в надежде, что дурные мысли от этого сами вытряхнутся из черепной коробки. В итоге забрала только блюдо и вернулась в наш совласовый дом, где изнывал от тоски и одиночества брошенный мной домовой. Материализовалась посреди гостиной, умилилась идеальному порядку и отсутствию пыли и позвала. Нефед, ты где?» Домовой меховым мячиком скатился из мансарды по лестнице, врезался в мою защиту, откатился назад, поднялся на свои тонкие ножки, почесал ухо и пожаловался. «Хозяйка, это жестоко!» Ты забыла сказать кошке, чтобы она носила мне еду. Я тут чуть не упокоился с голоду». «Не ври», — улыбнулась я в ответ, потому что соскучилась по этому маленькому зануде. «Тех запасов, которые она тебе перетаскала, при твоей склонности к экономии, на прошедшие две недели должно было хватить с лихвой. А где, кстати, муха?» Ее Серёжа забрал», — поставил нефет меня в известность о том, что в мое отсутствие приезжали гости. «Ясно». Приняла я эту информацию к сведению. Извиняться приезжал. Он не один был, ответил домовой. А с кем? С худым таким и маленьким. Сережа его Дмитрием Тимуричем называл. Забрали бумаги какие-то из шкафа, перерыли тут все, Я потом два дня прибирался. С Димой Кочкиным, поняла я. вдвоем приезжали. Больше никого не было? Не было, подтвердил нефет А что это у тебя за тарелка? А, это. Вспомнила я и поставила блюдо на журнальный столик. «Полезная вещь. Подношения от меня ты принимать не можешь, а это, как ты выразился, тарелка, может проблему решить без необходимости издеваться над кошкой. Можешь считать подарком разрешение ею пользоваться. Попроси у блюда что-нибудь». Он подошел к столу, потрогал лапкой голубую каемочку на блюде и поднял на меня свои большие желтые глаза. «Волшебная вещица». «Ну да», — кивнула я. «Работает примерно так же, как и корзинка белёны, но все ворует, а не производит, поэтому особо не наглей». «Что угодно можно попросить», — переспросил нефет «Угу», — подтвердила я. «Съедобное, несъедобное. Даже живое, но при условии, что оно существует в наше время. кошку можно?» «Ты же только что упокоиться с голоду собирался». Удивленно напомнила я. «Тарелка. Верни муху». Проигнорировал он мое замечание. При естественном диаметре блюда в 30 сантиметров котенок на нем появился без проблем. Чистенький, пахнущий шампунем от блох и в синеньком ошейнике с маленьким круглым бубенчиком. «Муха!» — обрадовался Нефёт и сгробастал кошку в охапку. «Ну как в охапку? Они размером практически одинаковые. нефет чуть-чуть крупнее». Получил когтистой лапой по физиономии, разжал свои маленькие енотовые ручки и полез под диван за спрятавшейся там кошкой, рассказывая, как сильно он по ней скучал. По мне, судя по всему, скучали в этом доме не очень сильно. На ней жить обижаться глупо, поэтому я и не обиделась. «Блюдо, телефон мой с кладбища доставь», — попросила артефакт. Включила на щитке электричество, настроила кондиционер в гостиной на комфортную температуру, ненадолго уединилась в ванной, чтобы принять душ, и только после этого взяла в руки смартфон, который даже разрядиться не успел. Посмотрела еще раз на все сообщения от Сергея. Я читала все эти короткие послания, когда в съемной квартире экспериментировала с магическими дарами. Сережка писал, что приедет и что у него ко мне есть очень важный разговор, а я тогда подумала, ну и пусть едет, поцелует входную дверь и уберется назад. Не до него как-то было. А теперь вот выяснилось, что он документы Владика забрал. Я проверила, из шкафа только они пропали. На мой звонок он ответил сразу. «Привет, Серёж». В динамике на несколько мгновений повисла тишина, а потом прозвучал вопрос. «Что у тебя с голосом?» «Не твое дело». Ты зачем забрал Владькины на документы? Элья Власова нашел, пояснил он. И что? Он все помнит. В смысле? Ну, Мария сказала... А так ты и с ней пообщаться успел. Ты выслушаешь меня или нет? Разозлился он. Ладно, валяй, разрешила я. Короче, палоч, ведь яблоко это дурацкое не целиком съел, а только надкусил, поэтому оно сработало не в полную силу. И... И теперь он такой же, каким был раньше. «Супер!» — сухо ответила я. «Это он попросил тебя документы забрать?» Он с Кочкиным созвонился и объяснил, что вы поссорились. Я разговор целиком не слышал, но после этого мы с Палычем съездили к нотариусу, и он мне доверенность дал на то, чтобы я его документы и вещи у следака мог забрать. А сам почему не поехал? Сергей помолчал немного, а потом ответил немного виновато: «Он не хочет тебя видеть». Попросил, чтобы я свидетельство Владика забрал и другие документы. На развод будет подавать. А Диму Кочкина ты с собой сюда прихватил для того, чтобы он твою задницу прикрыл по поводу незаконного вторжения в чужое жилище и кражи?» — уточнила я. «Дом открыт был», — возразил Сергей. «И я подсчитал, что позавчера твое колдовство уже должно было перестать действовать. Мы вчера приезжали. Красть я ничего не собирался, а Кочкин просто навязался в попутчике потому что извиниться перед тобой хотел. Его там нехило натянули на работе за излишнее рвение и самоуправство. Я думал, что ты дома будешь. Хотел поговорить нормально и попросить бумаги. Вчера, значит. А не в рунишка бессовестный. Два дня он прибирался, ага. Бардак ему тут гости навели. Власов прекрасно знал, где лежат документы. Поэтому необходимости рыться в других вещах у моих незваных гостей не было». «Серёж, ты мог позвонить отсюда, Власову, и сказать, что меня дома нет?» — упрекнула я крестного папу своего сына. Дубликат свидетельства о рождении он вполне мог и через госуслуги заказать. «Либо ты мне врешь. «Да я звонил ему!» — психанул Сергей. «Он сказал взять бумаги из шкафа. Кочкин этот разговор слышал, так что не надо ни в чем меня обвинять. Разбирайтесь сами. Я тебе сейчас его новый номер скину и фотки» чтобы ты не думала, что я вру или под действием какой-то там магической хрени с тобой разговариваю. Все, удачи». Диалог прервался. На экране смартфона появилась информация о его длительности. Я села на диван и уставилась в пространство перед собой, пытаясь понять, хочу ли я вписываться в этот новый крутой поворот событий. В кухне Нефёд уговаривал муху быть хорошей кошечкой и шуршал пакетом с сухим кормом, пытаясь подкупить животное едой. «Даже домовому нужно, чтобы кто-то был рядом. А я... Я не знала, что мне нужно». Через пару минут Сергей прислал фотографии. Снимки оказались позитивными, и на всех был мой Власов, улыбающийся мужчина среднего возраста с морщинками-лучиками в уголках глаз. И Владик там тоже был. Розовощекому карапузу явно не нравилась фотосессия, поэтому он везде получился сердитым. С общего фото, сделанного в каком-то парке, Мне улыбались Толя, Сережка и Майя Алютина, которая придерживала рукой детскую коляску. Семья, блин. Телефон снова деленькнул, и в папку с сообщениями свалилось послание от Сережи с новыми контактами Власова. Я несколько минут тупо смотрела на цифры, не решаясь позвонить, а потом пришла к выводу, что хуже уже все равно не будет. «Алло!» — прозвучал из динамика родной голос, но радости я не почувствовала. «Привет, Толь!» «Кто это?» эля что у тебя с голосом чужой какой то а мы разве теперь не чужие друг другу бесцветным тоном поинтересовалась я он вздохнул помолчал немного и все таки решился прояснить ситуацию эля пойми меня правильно я не хочу чтобы мой сын жил рядом с тобой ты постоянно лезешь в то что может быть крайне опасным у тебя еще могут быть другие дети если захочешь а у меня никого кроме владика нет Это ради него. Ради того, чтобы у моего единственного ребенка было нормальное будущее, не связанное с колдовством, ведьмами и тому подобным. Сергей в конце недели привезет документы, и я подам на развод. Прости. В заявлении укажу, что сына буду воспитывать я. Дом в на твой, я на него никаких прав не имею. В Мизгиревке тоже все останется тебе. Сергей должен был ключи от машины оставить в серванте. Сама ее забери. «Менты к тебе претензий никаких не имеют, я это уладил». «Спасибо», — сухо отозвалась я. «А на лишение меня родительских прав ты подавать не собираешься случайно? С сыном я видеться смогу?» «Для ограничения в родительских правах нужны основания», — ответил Власов. «У меня таких оснований нет, но я тебя просто по-человечески прошу. Не портить сыну жизнь. Ты умная женщина и должна понимать...» «Я понимаю». Оборвала я его фразу на полусловие. «Живи, как считаешь, правильным. Я все равно уже избавилась от привязанности к вам обоим, поэтому даже не больно. Когда придет официальный пакет документов из суда, вышлю согласие. И Мария от меня привет с поздравлениями передавай». Она своего добилась. «Мария здесь ни при чем, возразил он. «Это уже не имеет значения», — усмехнулась я и нажала на кнопку завершения диалога. Положила телефон на столик и встретилась с полным сочувствием взглядом домового. «Ну вот и всё, нефёдушка», — улыбнулась ему сквозь слёзы. «Теперь мы остались с тобой одни». Он прижал ушки к своей косматой макушке и возразил. «И муха! И муха!» — согласилась я, ладонями стерев с лица соленую влагу. «Знаешь, я себя сейчас так странно чувствую. Не люблю их, не нужны они мне, но все равно обидно». Он ведь знал, какая я. Полюбил, когда я была ведьмой, а о ребёнке даже не мечтал. Сам тогда в лесное приехал, помнишь? А теперь приоритеты поменялись. «Чего же ты плачешь, если не любишь?» — не понял Нефёд. «Из-за Владика?» «Из-за разочарования», — пояснила я. «Сын у него единственный, и другого не будет. А женщин много, их всегда можно заменить. Полюбить, разлюбить». Так вот и перестаешь верить в людей и их искренность. Может, это вообще не любовь была, а просто благодарность за ребенка. Неосознанная подмена эмоций и чувств. Так бывает? Да эта Фроська ему там нашептала что-то не то. Попытался домовой меня успокоить. Я шмыгнула носом, сделала глубокий вдох, шумно выдохнула и сообщила. Да мне все равно. Неприятно просто вот так терять тех, кого считала семьей. «Ну и плевать на них теперь. Пусть Мария и дальше пользуется тем, что у нее осталось. Я мешать не буду». «Не будешь?» – недоверчиво переспросил Нефёд. «Не буду», – уверенно подтвердила я. Я оборвала материнскую связь с сыном, и меня это больше не касается. От черной магии я надежно защищена. Для того, чтобы связь вернуть, Марии придется заставить меня добровольно отказаться от всего колдовского, что есть в пустоте моей души. Шантажировать ей меня нечем. Даже если она на моих глазах будет издеваться над Владиком и Власовым, на меня это никак не подействует. Они мне безразличны. Если сунется ко мне, будет неприятный конфликт, а ей это ни к чему. Всё, не, Федушка, все закончилось. Новая жизнь у меня начинается, ясно? Болотника, кстати, я упокоила. Упокоила? переспросил домовой непонимающе. Просто упокоила? Нет. «Хочешь, я расскажу, какой была эта сказка на самом деле?» Он переменит темы, и моего настроения обрадовался. Мы попросили у волшебного блюда много ворованных сладостей и устроили настоящее пиршество, а не просто чаепитие. Я рассказала подневольному домовому все, всё не скрывая даже своих прежних намерений с помощью полученного могущества найти способ упокоить Марию. Единственное, о чём умолчала, — это то, что я хорошо осведомлена, О нынешнем местонахождении яблоньки с молодильными яблочками. Я ведь заглядывала в будущее Власова. Я точно знаю, что Мария не позволит ему умереть от старости. И поэтому яблонька представляет для нее большую ценность. Пусть она думает, что я отступилась. Пусть расслабится. Пусть следит за мной с помощью нежити, а я буду делать вид, что мне наплевать на прошлое и тех, кого у меня отняли. Когда начало темнеть, я включила в доме свет. Через пять минут после этого в окно постучала соседка Вера Ивановна. Пришла полюбопытствовать, кто дома. Я наврала ей три короба, но не без доли правды. Власов разводится, Анатолий в Питере, элли куда-то уехала, а мне она этот дом сдала во временное пользование. Я Света Карамелькина, знакомая Эли. — А чего ж тебя в такую глушь-то занесло, Света Карамелькина? — полюбопытствовала пенсионерка. — Работы здесь днем с огнем не сыщешь а я удаленно работаю, — улыбнулась я ей. «Сказки пишу». «И что? За это платят?» — недоверчиво осведомилась она. «Когда как?» — пожала я плечами. «За последнюю заплатили хорошо». «Ну не соврала ведь? Сказки — дело такое, и прибыль от них бывает неплохая, и убытки случаются. А не Фёду я позже объяснила, что не буду возвращать свою естественную внешность до тех пор, пока Артур Карпунин не угомонится». Да, Мария может слить ему информацию о том, как я теперь выгляжу. Пусть сливает. Мне больше не нужны сложные заговоры для того, чтобы менять лицо. Я могу это делать быстро, без особых усилий и когда угодно. Способности позволяют. И не только внешность сменить могу, но и в любое животное превратиться. В птичку, в рыбку, да в кого угодно. А в единорога можешь? восхищенно уставился на меня домовой. Всегда мечтал на единороге прокатиться. «Перебьёшься!» — усмехнулась я. «Ладно, продолжай обжираться, а мне еще надо друга твоего Добромила проведать». Я его подставила немного, боюсь, как бы не выселили. Переоделась и пошла пешком к дому лопатиных, потому что прогулки на свежем воздухе полезны даже для ведьм. Не скакать же все время туда-сюда в пространстве, как блоха бешеная. Иногда и ноги размять не помешает. И подумать, хорошенько подумать над тем, что я намерена делать дальше. Оставлять все так, как есть, я точно не буду.